Краткий справочник по географии, истории, странам и народам Торна, написанный смиренным Зарром Пильмским для путешествующих господ по соизволению милостивого государя нашего короля Дрия II в год 2127 от принятия скипетра. Собственность Лакристы Регнар, подаренная ей Вензором Регнаром. Начинать всякий разговор о путешествиях, странах и народах следует с мироустройства. Мир наш, сотворенный Всеблагим Творцом, именуется Торном, что, безусловно, известно не только человеку благородного происхождения, но и всякому представителю низших сословий. Имеет он форму шара и вращается вокруг тасса, да будет свет его вечен. Наряду с торном вокруг Тасса вращаются еще другие миры числом семь — Арх, Унета, Лагос, Явита, Генеш, Шорма и Дром. Благодаря смиренному труду мудрецов из Пильмского университета под руководством вашего покорного слуги удалось подтвердить их полную и абсолютную безжизненность — что делают он и небесные сферы бесполезными для людей. Упомянуты они в этом труде по вполне приземленным причинам, пользуясь прилагаемыми таблицами и найдя эти холодные шары в небе, можно обнаружить свое местоположение. Кроме того, следует добавить, что вокруг Торна вращается спутник, ночная властительница Ярдига. На этом с делами небесными можно закончить, так что перейдем к основной цели нашего труда. География Милостью богов мир наш Турн не страдает от нехватки земли. Четыре крупных материка омываются водами шести океанов, материки именуются Грольд, Суд, Горх и Сардуор. Некоторые бездари, как, например, Зельдджукский, считают, что существовал Пятый материк, именуемый в мифах не иначе, как Варт. Читатель, конечно же, заметил аналогию со сказочными вартагами. Кроме того, к югу от Грольда располагается величественный и таинственный остров Ноулт, обитель истинных магов. Теперь перечислим океаны. На севере Грольд, Горх и Сырдуор омываются льдистым океаном, заполненным гигантскими глыбами белоснежного льда, воды которого кишат тварями с толстой шкурой и слоями жира. На западе Грольд и Суут, а на востоке Сырдуор омываются Тихим океаном. Его воды спокойны и безопасны. Все встречающиеся хищники не представляют никакой опасности для плывущих кораблей, что делает сей океан идеальным для путешествий странников между материками. Единственная помеха — это змеиный архипелаг, протянувшийся с севера на юг, который можно смело назвать «пиратским». Набеги морских разбойников, их кровавые рейды наносят существенный урон не только морской торговли, но и прибрежным городам. На юге Грольд омывается Суутским океаном, чьи теплые воды богаты прекраснейшей рыбы. Этот океан также омывает западные берега острова Нолт, восточная часть которого окунаются в воды Благостного или Эльфийского океана. Горх омывается с запада Эльфийским океаном, ну а на востоке его побережья выходит на мрачные воды Темного океана, на чьем счету десятки тысяч загубленных душ. Кошмарные монстры обитают в его глубинах, нападая на проплывающие суда. Поэтому вдвойне смехотворны заявления некоторых личностей, вроде Зельда Джукского, утверждающих, что они неоднократно пересекали этот океан на обычном пассажирском корабле. И, наконец, на самом юге располагаются потерянные воды. Происхождение этого названия окутано туманом, но по сложившейся традиции его никто не меняет. Страны Описание стран следует начать с наиболее цивилизованных, богатых и могучих. На данный момент существует всего два государства на Торне, которые могут соперничать в своей мощи. Кроме республики Нолт, но о ней речь пойдет отдельно. Это Зелот и Гарташ. Граничащие на небольшом участке, они долгое время конфликтовали, нанося друг другу чувствительные удары по экономике и военной силе, но все же не скатились до кровавой войны на уничтожение. Благодаря миротворческим усилиям короля Ролоса III, 200 лет назад был подписан договор, ограничивающий применение насилия, неукоснительно выполняемый до сих пор. Это свело проявление войны к простым пограничным стычкам, не перерастающим в глобальные войны. Впрочем, в последние годы не происходят даже мелкие конфликты. Гарташ – это королевство со столицей Пильмой, расположенной на берегу Благостного океана. Правит страной род Гтонов, идущий от самого Тардона. Опора короля – дворянство. Изучающие с детства воинские и магические искусства, дворяне Гарташа являются непревзойденными воителями что делает их иногда излишне заносчивыми и толкают на необдуманные поступки вроде мятежа. Короли Гарташа в своей милости и заботе о подданных пресекают скверну неповиновения на корню, заставляя завистников и злопыхателей говорить о попрании устоев и тирании, что является несомненной клеветой и ложью. Все деяния представителей этого великого королевского рода обусловлены лишь заботой о своих чадах, ибо народ для правителя есть его чада. Власть короля ограничена Королевским Советом, в который входят представители всех знатных родов и семейств страны. Основа экономики горташа сельское хозяйство. Богатейшими урожаями плодородных полей этой благостной страны кормятся все государства нашего Торна. Даже великий Нолд закупает зерно и мясо в горташе. На юге расположены богатые серебряные рудники. Основа армии — дружины дворян и королевская гвардия, подкрепленные силой магии короля. Зелот – это владение рода ранцев. Именуясь королевством, оно прикрывает жесточайшую диктатуру тамошнего короля, или, что вернее, диктатора. Верх абсолютизма, власть верховного правителя ничем не ограничена. Знатные роды периодически поднимают восстание против тирана. Но жуткая магия королевского рода не оставляет никаких шансов борцам за свободу. Землепашество развито слабее, чем в горташе, но чрезвычайно распространено рыболовство. Верхом несправедливости являются богатейшие месторождения золота и янтаря, располагающиеся на территории Зелода. Именно они и обеспечивают процветание этого государства. Армия состоит из вольнонаемных пехотных частей, королевской гвардии и малых дворянских дружин. Все это также защищено магией королевского рода. Именно два этих государства и играют главенствующую роль на мировой политической арене, образуя объединенный протекторат в который также входят Джуга и Нолд. Хотя некоторые противоречия упомянуты выше и сохраняют даже не напряженность, а какую-то шероховатость в отношениях. Подошла пора рассказать о могущественном Нолде. Это островное государство на юге от Грольда является местом обитания истинных магов. Здесь же расположена знаменитая Академия общей магии, выпускающая лучших чародеев нашего мира. Политическое устройство этой державы едва ли не самое сложное на Торне. Всеми гражданскими делами заведует совет граждан, куда входят наиболее почетные члены общества, избираемые от сословий, и возглавляется он выбранным консулом. Над этой гражданской структурой стоит совет мастеров, который состоит из одних только истинных магов. Из мастеров выбираются самые могущественные, и те получают статус магистров. Их трое. Магистр ищущих, магистр наказующих и магистр охранителей. Если перевести это на язык терминов, понятных непосвященным, то это министр науки и магии, министр разведки и военный министр. Над всеми ними стоит, наверное, самый влиятельный человек в нашем неспокойном мире – Архимаг. Основа экономики – морская торговля, рыбная ловля и предоставление магических услуг прочим странам. Остров Нолд неприступен для любой армии мира. Его оберегает могучий флот и еще более могучая объединенная магия истинных и их главы, архимага. Также ходят слухи о тайных храмах, готовящих неуловимых убийц, выполняющих волю архимага в любой точке Торна. Но это только слухи. В силу древнего договора о запретной магии, подкрепленного чудовищными силами чародеев, истинные маги вмешиваются во внутреннюю политику прочих государств в деле контроля за магическими исследованиями. Иногда это вызывает недовольство, но объединенный протекторат безоговорочно поддерживает все начинания Нолда. На этом остановимся. И перейдем к джуге. Джуга – это небольшое государство, расположенное на северо-западе Грольда. Страна торговцев, ростовщиков, разнообразных ремесленников и магов. Здесь же расположен и джугский университет. Дворянства нет, политику определяет совет гильдий. Основа богатства громадный торговый флот и множество банков. Джуга является единственным соперником Нолда на море. Армия состоит из наемников, высочайшее жалование которых обеспечивает их безоговорочную верность. Эти четыре страны образуют величайший политический, экономический и военный союз за всю историю человечества. Он продолжает существовать чуть ли не со времен войн падения и проводит пусть и спорную, но необходимую политику вмешательства во внутренние дела третьих стран. Список вопросов, подлежащих пристальному контролю со стороны объединенного протектората, довольно обширен. Это и контроль за вооружением, дабы не позволить создать оружие чудовищной разрушительной силы, которая уничтожила навеки проклятую империю заката. Это и контроль за соблюдением закона о запретной магии, уже упоминавшегося в этой работе. Это и гуманитарная политика на вроде повсеместного внедрения языка Торн и многое другое. На этом со странами объединенного протектората мы закончим и перейдем к прочим государствам. На Грольде между Зелодом и Гарташем располагается страна под названием Скарт – рядовое малопримечательное государство, старающееся придерживаться жесточайшего нейтралитета знаменито своими ремесленниками, продукция которых ценится во всем мире. Оно поставляет оружие даже в страны объединенного протектората. Кроме того, на юге Грольда расположились несколько карликовых государств, служащих постоянной головной болью для их соседей. Это так называемые вольные баронства, хотя там есть и королевство, графства и даже княжества. Все эти страны-малыши управляются деспотичными правителями, которые только спят и видят, как бы отрезать кусок территории у соседа, и даже осмеливаются совершать регулярные набеги на крупные страны. Факт существования сих разбойных анклавов объясняется старыми договорами, которые запрещают крупным державам захватывать карликов. Причины, подвигнувшие подписать эти документы, сейчас уже неизвестны, но осмелюсь предположить, что каждая держава боялась усиления противника за счет новых территорий, а полномасштабную войну начинать не хотелось. Но это лишь мои догадки. Сегодня регулярно осуществляются карательные операции по свержению разбойных режимов, но оккупации или аннексии территории не происходит. Материки Грольд и Суут разделяет орлиная гряда, владение гномов, которые берут немалую плату за использование своих тоннелей. Кроме того, они торгуют металлом, золотом и драгоценными камнями, получая баснословные прибыли. Про великолепное оружие и доспехи подгорных владык и говорить нечего. Более мелкие гноми кланы владеют крупными горными массивами по всему Грольду. Это горы Трора, на востоке Горташа, козьи горы в Зелоде, и коллассы на границе джуги и одного из вольных баронств. Раз уж мы завели речь о нелюдских расах, то следует упомянуть о стране эльфов на востоке Грольда, лесах Малориана или просто Малориане. Здесь властвуют кланы светлых эльфов. Материк Сууд следует рассматривать как весьма богатое, но очень опасное место. Здесь присутствуют по крайней мере три силы – Загорный халифат, Поднебесная империя или страна Хань и султанат Иссор. Загорный халифат – это декоративное объединение семи стран, возглавляемых халифами. Ралайят, Зикур, Сураль, Лайлат, Сура, Залимар, Халис. Это государство, мало чем отличающееся от вольных баронств, разве что люди здесь живут утонченные, умеющие ценить искусство, вино, горячего скакуна, любовь наложницы и кровь врага на жарком песке. Убить здесь могут за малейшее оскорбление. История прихода к власти каждого халифа, местного правителя, это реки, крови и сотни отрубленных голов. Дикие нравы царят здесь, совсем дикие. В отличие от загорного халифата, страна Хань – это, несомненно, великое государство – ведомая его императорами к цели пусть и длинным, но чрезвычайно спокойным путем. Богатейшая страна, в которой выращиваются лучшие специи на всем Торне, управляется императором, которого не достоин увидеть ни один из чужеземцев. Народ, населяющий страну, сильно отличается внешне от прочих людей, С чуть желтоватой кожей, с узкими глазами, малорослые, они производят обманчивое впечатление слабости. Последнее государство Сауда — это султанат Иссор. Как-то так сложилось, что это самое редко посещаемое человеческое государство на Сауде. Возможно, это связано с тем, что сухопутный путь закрыт их вечным противником, Поднебесной империей, а морских торговцев не пускают дальше порта. Но факт остается фактом. Иноземных гостей здесь мало, потому слухи о стране бродят самые разнообразные. Но приводить мы их не будем. Следующий материк — это Горх. Здесь обитают, наверное, самые враждебные современные цивилизации нации. На севере вольготно расположилась страна орков. Какой-то общей структуры власти у них нет, потому они беспрестанно воюют между собой и с южными соседями. В центре материка расположилась покрытая завесой мрака и тайны земля ночных эльфов. Со времен древнего раскола они являются постоянными соперниками своих светлых собратьев и их союзников. Вряд ли кто из людей когда-либо осмеливался посетить эту страну темной магии, запретных культов и древних сил. На юге располагается Тлантас, самое спорное и непонятное государство Торна. Говорят в невообразимой древности, Здесь располагалось государство черных магов, наводившее ужас на прочие расы. По легендам, лишь вся мощь не менее кошмарной закатной империи, хотя Зельджукский ошибочно считает, что то были вартаги, смогла разрушить власть местных владык. Настороженное отношение сохранилось и спустя все эти тысячелетия. Нет, государство совершенно открыто для наблюдателей объединенного протектората, и пока ничего крамольного не обнаружено. Но все-таки какой-то неприятный осадок остается. У Тлантаса неплохой флот, компактная, но чрезвычайно мобильная армия. Не чураются здесь и чародейства, хотя по настоянию Нолда Запрещено передавать местным колдунам новейшие достижения теоретической и практической магии. Правит Тлантасом из красивейшего дворца пирамиды в столице Талак император, обладающий такой же властью, что и ханьский. Ну и, наконец, Сердуор. Так уж исторически сложилось, что большинство самых чудовищных войн начиналось именно с этого материка. Здесь располагалась закатная империя, здешние страны поддерживали объединенные колонии заката, поэтому вполне объяснимо пристальное внимание объединенного протектората к этим землям. Кроме того, здесь до сих пор остались следы старых битв. Это запретные земли на севере и стеклянная пустыня в центре материка. Кошмарные территории до сих пор остающиеся поводом для страхов остального мира. Этим землям посвящена масса работ, потому не будем останавливаться на них подробно и перейдем к здешним странам. Это земля наместника, Гур, уз, Зарок, Саурма, Западный Каен, Восточный Каен, Харн, Заурам и Загорье. Все эти государства выделяются не только своей бедностью, но и поразительной строптивостью по отношению к вынужденному диктату объединенного протектората. Единственные более или менее богатые государства – это Восточный Каен, Харн, Загорье, земля-наместника, но и они не идут ни в какое сравнение с величием стран остального цивилизованного мира. Сэр-Дуор это единственное место на всем Торне, где продолжают цепляться за язык прежних времен, но силы протектората с этим успешно борются. Гральк постепенно вытесняется Торном и остается надеяться, что вскоре этот процесс завершится. К Сардуору применены жесточайшие санкции на ввоз разнообразных товаров. Преимущественно это все, что связано с магией и оружием. Вывозятся с Сырдуора различные деликатесы на вроде мяса быхдурка и трава горлун, активно используемая большинством фехтовальных школ. Кроме того, на юге обнаружены богатейшие залежи золота, которые сейчас активно разрабатываются силами протектората, чтобы окупить содержание в крупнейших здешних странах экспедиционных сил. Возражения со стороны местных правителей поступают редко, ибо, несмотря на свою ограниченность, они осознают колоссальный положительный эффект от присутствия объединенных миротворческих сил. За сим оставим политическое мироустройство и перейдем к ключевым понятиям, которые просто необходимо знать, путешествуя по этому бренному миру. Меры длины и денежная система. Одна миля равняется 7 верстам или 7,4 километра. Одна верста равняется 500 сожжениям или 1,07 километра. Одна равняется трём аршинам или двум целым 13 метра. Один аршин равняется 4 четвертям или 71 сантиметру. Одна четверть равняется 4 вершкам или 17 целым 7 сантиметра. 1 вершок равняется четырем целым, четырем десятым сантиметра. Один фарлонг, он же один золотой, равняется тридцати келатам. Один келат, он же один серебряный, равняется тридцати гильтам, также тридцати медным. Иерархия магов Нолда Младший ученик С первого по пятый годы обучения в Академии Общей Магии Старший ученик С шестого по десятый годы обучения в Академии Общей Магии Маг четвертого ранга или ступени Выпускник Академии Маг третьего ранга или ступени. С одиннадцатого по тринадцатый годы обучения в Академии Общей Магии. Третий высший круг. Маг второго ранга или ступени. С четырнадцатого по восемнадцатый годы обучения в Академии Общей Магии. Второй высший круг. Маг первого ранга или ступени. С 19 по 25 годы обучения в академии общей магии первый высший круг подмастерье маг первого ранга заинтересовавший мастера и ставший его учеником мастер маг достигший высот в искусстве недостижимых прочими товарец заклинания запредельной сложности или создатель нового направления в магии утверждается советом мастеров. Иерархия магов Тлантаса. Только для истинных магов старших ступеней посвящения. Низшим рангом учеродея является первый, наивысшим Десятый. У каждого ранга на костяном медальоне имеется особый рисунок. У первого щит, у второго жезл, у третьего сжатый кулак, у четвертого кристалл, у пятого ветвистая молния, у шестого когтистая рука, у седьмого линза силы, у восьмого взгляд мертвого, у девятого... Переплетенные рога. Медальоны магов 10 ранга имеют чистую поверхность. Кланы светлых эльфов. Первый. Леталь. Голос света. Сильны в дипломатии. Герб — серебряный цветок. Второй. Риархиен. «Страж ночи», «Хорошие воины», «Герб», «Перевернутая капля лилового цвета, похожая на клык». Третий. «Эль Туарен», «Искатели врат», «Известны своими магами», «Герб», «Голубой глаз в обрамлении из черного серебра» щит заката хорошие войны герб зеленая змейка пятый фек яр вестники тени маги убийцы герб кроваво красная жаба с черными глазами Шой ориэлта зеркало жизни сильны в дипломатии Герб — золотая чаша или кубок. Седьмой. Гуар-эррит — ловцы ветра. Один из двух уцелевших за тысячелетие стихийных кланов. Посвящены воздуху. Герб — три пера из металла. Восьмой. Тессимир — птицевод. Второй стихийный клан посвящен воде. Герб — темно-синий скат. Структура пехотных частей и воинские звания Зелода. 5 легионов, около двадцати тысяч человек. Полный генерал. Один легион, около четырех тысяч человек. Входят четыре полка. Генерал. Один полк. Около тысячи человек. входит 10 рот. Полковник. Одна рота. Около ста человек. Это три взвода. По 3,3 или 4 десятка соответственно. Командовать ротой может как капитан, так и лейтенант. Старшинство определяется по номеру. Чем меньше номер, тем выше звание. То есть в первой роте командир всегда в звании капитана, лейтенанты же командуют ротами с четвертой по десятую. Кроме старшинства определяется и качественный состав подразделений. В первой роте служат самые опытные и умелые ветераны, а в десятой — новички. Взводами командуют сержанты, старшинство которых определяется уже по номеру взвода. Считается, что первый взвод должен быть гораздо более профессионален, чем третий. Отсюда и сержант этого подразделения старше по званию, чем его сослуживцы. Один десяток. Обычно 10 человек, хотя бывает и чуть больше. Капрал. Старшинство капралов определяется все по той же схеме с номерами подразделений. Это же простое правило переносится и на легионы. Так первый легион считается гораздо лучше подготовленным и почетным, чем двенадцатый. Такая схема вызывает большое число нареканий и, возможно, когда-нибудь будет упрощена. Каждый легион состоит из полков тяжеловооруженной скорпионы-василиски и грифоны и легко вооруженной пехоты-львы. Кроме того, к нему приписана группа боевых магов и подразделения полевых метателей. Боги Торна В пучине лихих тысячелетий растворились многие пантеоны богов и башков помельче, но вот уже две тысячи лет главенствующее положение занимает церковь Ориса. Наверное, нет смысла приводить здесь все священные тексты, потому ограничимся лишь пересказом основных моментов. Мир разделен на несколько реальностей. Это пласт бытия, в котором живут все разумные, верхний мир обитель богов, ангелов и некоторых демонов, нижний мир или бездна, обиталище демонов, злых духов и некоторых ангелов и узкая прослойка между реальностями, именуемая астралом. Однажды из неведомого далёка в верхнем мире появился великий, вечно танцующий бог Оррис, имеющий два лица и восемь рук. С ним в обитель небожителей явились и две его жены, кроткая Альма и яростная воительница Кали. Не признали хозяева мира пришельцев, и началась война, которую выиграли молодые и сильные боги. Наступила эра процветания. Но однажды в пылу ревности Кали зарубила Альмы кривым мечом и уснула светлая богиня долгим исцеляющим сном, и некому было больше смирять свирепый нрав Орриса. Душа великого бога разделилась, и теперь Двуликий смотрит на мир то темный, то светлый своей половины, а рядом стоит Кали, властительница ночи и тьмы. В общем, не имея таланта рассказчика, Сложно передать все величие героического эпоса, трагедию божественной души, оказавшейся в разлуке с любимой. Кроме церкви Ориса существует еще несколько богов, которым поклоняются народы Торна. Это Феникс, покровитель браков и символ возрождения жизни, и два божественных брата, Юрга и Зархр которых многие исследователи считают аватарами великого Орриса, в таком виде явившегося перед погрязшими в невежестве народами. Разговоры о темных богах и духах граничат с ересью, потому мы о них умолчим.